Она отправилась к Стефану в тот самый дом в новом квартале, где десятилетия назад поселилась после свадьбы. Но Джинару она не застала. Он успел вдрызг разругаться с отцом и перебрался к дяде Рину. Стефану и Мариза, которые уже жили вместе, встретили Лилу враждебно. Некогда красивый мужчина превратился в свою бледную тень. Он отощал так, что одежда болталась на нем, как будто была велика на несколько размеров.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 которая несколько десятилетий назад была ее собственной, сияющей белизной, обставленной новёхонькой мебелью, а сейчас запущенной и ободранной, хранящей следы детских шалостей и пренебрежения взрослых. Идем, сказала Лила Стефану, поняв, что Мариза перегнула палку. «Сходим за Дженару». Он взял ее под руку. Они вместе вышли на улицу и отправились к дому Рину. На улице Лила опамятовалась и вырвала у него свою руку.